Глава восьмая Рабочий день, начавшийся с крупной продажи, продолжал радовать. Пришел еще один постоянный покупатель, Марат Ринатович, и Марина с улыбкой пошла к нему навстречу. Мужчина посетовал, что не застал ее вчера, спросил, как прошел выходной. Все хорошо, спасибо. Марине было приятно общаться с ним, словно в лучах теплого солнышка грелась. Чувствовался в пожилом, но еще очень крепком мужчине стальной внутренний стержень, тот, что заставляет окружающих женщин тянуться на чисто инстинктивном уровне: серьезность, обстоятельность, житейский опыт, надежность, то, чего не хватает обычно в сверстниках. Марина мимолетно подумала, что в Вадике точно этой надежности не ощущалась. Наверное, даже наоборот, именно она в большей части принимала какие-то решения, касающиеся семьи их совместного будущего. Постоянно преследовало ощущение, что стоит ей хоть на миг отпустить ситуацию, и что-то произойдет. Так и случилось. Марина заставила себя отрешиться от грустных воспоминаний. Они ей ничем не помогут, поэтому надо настраиваться на позитив, улыбаться и работать. Мариночка, а как вы работаете, в каком графике, чтобы мне в следующий раз не приходить впустую? «Я работаю два через два, но иногда выхожу подменять коллег, а перед Новым годом вообще без выходных практически весь декабрь», объяснила Марина по пути к стеллажам. «Но вам не надо отслеживать мой график, Марат Ринатович. Я уверена, что другие девочки смогут точно так же, как и я, предложить вам выбор». «Нет, Мариночка», твердо и уверенно по-директорски заявил покупатель. Я хочу только вас, то есть, торопливо исправился он. Только вы мне подбираете нужные вещи, словно знаете меня от и до. Марина вежливо улыбнулась, не зная, как ответить на комплимент. Оговорку она предпочла не заметить, списав на неловкий речевой оборот. Мара Тринатович больше не настаивал на дополнительной информации, как всегда очень быстро выбрал все, что предложила Марина. И уже на кассе расплатившись помедлил. Мариночка, если вы не уверены в каком графике будете работать, то можно поступить проще. Дайте мне свой номер телефона. Буду звонить и исключительно для того, чтобы узнать, работаете вы или нет. Марина немного зависла, не зная, как реагировать на такую просьбу. Все-таки давать свой личный номер покупателю – это как-то чересчур. Но тут вмешалась кассир Наталья, слышавшая весь разговор. Вы можете позвонить в салон перед поездкой, и вам всегда с удовольствием, девушка. Холодно прервал ее Марат Ринатович, даже не посмотрев ее сторону. Прошу вас не вмешиваться в разговор. Затем как-то неожиданно властно взял Марину под локоток и отвел в сторону. Простите меня за этот тон, Мариночка, но не люблю, когда посторонние. Впрочем, не важно. Не хочу звонить в салон, да и телефон может быть занят. Лучше напрямую. Марина пораженная неожиданно открывшейся настойчивостью покупателя была вынуждена согласиться и продиктовала ему свой номер. Марат Ринатович забил его в телефон, сделал дозвон и попрощался. оставив Марию вне доумений, успокоив расстроенную грубостью покупателя Наталью, Марина наконец-то получила десять минут отдыха. Уже сидя в подсобке с чашкой чая, она достала из кармана плотный кусок картона. Олег Юрьевич Ремнев, номер телефона и все. Больше никаких опознавательных знаков. Кто, где работает. Хотя здесь тайны не было, его рабочее место она сама видела. Странно, что у рабочего вообще есть визитка, хотя по нынешним временам Марина припомнила, как в школе их одно время заставляли делать визитки. Была такая блажь у руководства, правда, за свой счёт. Так что, может, и ничего странного, и отсутствие информации, тоже можно понять, что писать-то, строитель, сварщик». Черт, она даже не знала, кем работает, не знала, как фамилия, не знала. Зато в постель прыгнула после пары слов. Хороша, ничего не скажешь. Марина убрала визитку в карман, проверила телефон. Помимо последнего номера, который она забила в книжку, высвечивался опять номер бывшего. Вадик звонил четыре раза. Странная настойчивость. Может, что-то случилось? Может, что-то с Артемкой? До неё не дозвонились, позвонили отцу. Сердце тяжело стукнуло в груди. Марина, пытаясь унять нервную дрожь пальцев и не паниковать заранее, набрала номер. Вадик ответил сразу. «Ты чего трубку не берёшь?» Как всегда в последнее время с наезда начал он разговор. «Я уж думал, в чёрный список меня кинуло». «Вадик, что такое? Ты чего звонил?» Перебила Марина, торопливо, страшась услышать что-то плохое. «Давай встретимся, Марин». Лучше сегодня хочу сказать кое-что, Вадим, зачем мне некогда, и Артём от мамы надо забрать. Марина, ну дело есть серьезное, позвони маме, пусть у неё переночует. Марина не стала говорить, что сын совсем недавно уже ночевал у бабушки, и второй раз за неделю это многовато. Давай я его заберу, сходим погуляем все вместе, предложила она уже заранее, представляя, как обрадуются Артёмка отцу. Нет, давай в другой раз, завтра, например. торопливо перебил её Вадим. «У меня к тебе разговор серьёзный, он отвлекать будет». Марина, которую резануло это отвлекать по отношению к сыну, хотела уже сказать что-то грубое и положить трубку, но вдруг подумала, что, возможно, Вадим хочет пообщаться по денежному вопросу. За все время с тех пор, как ему назначили алименты, он ни разу еще не платил, хоть и присудили ему минимальную сумму, потому что в тот момент он нигде не работал. Но даже эти деньги были бы очень кстати. Может, Вадим устроился на работу и теперь хочет поговорить о возмещении? Марина ответила согласием, сказала, куда подъезжать, указав время на час раньше, чем закрывается магазин. Она была уверена, что сумеет отпроситься, ведь сама никогда не отказывала коллегам, если надо было задержаться. Мама без проблем, даже с радостью согласилась взять Артема на ночь к себе, но Марина все равно чувствовала себя неловко. Вот ведь кукушка! Но попереживать толком не получилось, потому что в подсобку зашла светочка, по глазам которой было ясно, что сейчас Марину будут мучить насчет неоднозначной реакции ее покупателя на кассира и вообще. Поэтому быстренько допив чай, девушка побежала на выход, отмахиваясь от преследующей ее коллеги. Все равно ничего путного она ответить не могла. Кто его знает, что переклинило обычно очень спокойного и вежливого покупателя. Марина увидела заходящих в салон людей и бросилась в бой, чтобы избежать дальнейших расспросов. В принципе, она могла бы и отдохнуть подольше. Сегодняшний план был перевыполнен в три раза, но стоять на месте – ну уж нет. Темпы терять нельзя, а то расслабишься, а потом все будет лень. Да и мысли, ненужные о всяких симпатичных мужчинах, с горячими руками из головы вылетают. Вадим ждал у входа в салон с букетом цветов. Шикарных длинных роз, которые красиво смотрятся только на фото и в магазине, но совершенно мучительны для одариваемого. Огромный, тяжелый, нести сложно и девать некуда. Но Марина, улыбнувшись и про себя улыбалась, удивившись внезапной щедрости бывшего, который, конечно, цветы ей дарил когда-то в их лучшие годы, но в последнее время совсем не боловал, приняла букет и покосившись на разглядывающих их через стекло витрин коллег, быстро потащила Вадика прочь, досадуя на то, как все неудачно складывается, как глупо. С утра приходит Олег и чуть ли не целует ее на глазах у всех. Затем покупатель настойчиво просит ее номер, а затем еще один кавалер приходит да еще и с цветами. Решат, что она гуляющая какая-нибудь, легкомысленная, кошмар просто. И самое главное, ее вины здесь, но вот ни на грамм. Вадим торжественно посадил Марию в машину, там она наконец-то избавилась от букета, слонув его на заднее сиденье. Поехали. «Посидим где-нибудь?» – предложил Вадик, заводя мотор и оглядывая Марину с ног до головы. «Прекрасно выглядишь, кстати, развод тебе на пользу. Я прям не узнал с новым цветом волос». «Спасибо», – сдержанно проговорила Марина, не собираясь цепляться к словам. Вадик выбрал кафе неподалеку от торгового центра. Марина сделала заказ и выжидательно посмотрела на бывшего мужа, машинально отмечая, как он изменился. Пополнил, как-то раздулся что ли? Нет, Вадик, конечно, по-прежнему оставался привлекательным мужчиной и таким вечным мальчишкой с безбашенкой в глазах, непокорными в их раме и готовыми в любой момент растянуться в улыбке губами. Он покорял этой своей легкостью, оптимизмом, весельем Марине никогда не было с ним скучно. С первого класса, когда он сел за парту позади нее мимоходом дернув за косичку. Шальной, стремительный, легкий на подъем на любую проделку он всегда выходил из всех передряг, в которые регулярно влепал без потерь. Его любили все: одноклассники, друзья, учителя, а он любил ее. Марина всегда была в этом уверена. Даже сейчас, глядя на изменения, произошедшие за то время, что они не встречались, она видела перед собой того веселого Вадика, что провожал ее из школы, вытаскивал ее гулять по крышам гаражей, уводил в лес к речке, чтобы наорвать цветов и искупаться. Именно там у речки он первый раз поцеловал ее. Им было по тринадцать. И первая близость их тоже была там после выпускного на небрежно кинутом на траву пиджаке. Марина помнила, как это было нежно, тягуче, сладко, как терпелив и осторожен он был, как внимателен. И потом еще несколько лет, даже после рождения сына, все было также между ними. Куда же делось это? Куда он девал того искреннего, любящего Вадика, что смотрел на нее, Марину, как на единственное сокровище, который плакал под окнами родома, когда увидел в ее руках сына, который так сладко обнимал ее по ночам? Откуда взялось вот это все? Когда изменилось и почему? Марина внезапно захотела задать этот вопрос Вадику, чувствуя, что ответит искренне, но не успела. Он взял ее за руку. Марин, я очень скучаю по тебе, по сыну. Я дурак, я накосячил, невозможно, как мне нет прощения, конечно же. Но зайчик, у нас все-таки столько хорошего было. Может, Марина? Анимев от изумления слушала и не верила в то, что сейчас слышит. Он что предлагает опять сойтись? Вот так просто после всего? просто повинился, попросил прощения и все на старые рельсы. Вадим все говорил и говорил о том, что у них семья, о том, что сыну нужен отец, что да, он оступился, сглупил, с кем не бывает, но он все понял, осознал. А Марина смотрела в его глаза, замечая появившиеся в них красные прожилки. Чувствовала, как у него изо рта пахнет неприятно чем-то кислым, и руки у него потные, противные. Хотелось отнять ладонь и вытереть влажной салфеткой. И ворот футболки заноженный, грязноватый. Раньше она такого не допустила бы. И взгляд, самая главная взгляд, уже не того беспечного, легкого Вадика, безусловно обожающего свою зайку, постоянно хотящего ее. не умеющего удержать руки, чтобы не дотронуться, погладить. Нет, взгляд был странный, плывущий какой-то, вроде и в глаза смотрит, и в то же время нет. А он все говорил и говорил. ободренный ее молчанием о том, что все произошло потому, что ему здесь тесно работы нет жилья нормального нет будущего нет вот ты слетел с катушек временное помрачение вообще страна разваливается надо думать о том, как дальше куда всем вместе и о будущем сына надо думать стоп Марина поразившись пришедший на умысли, ум пристально невглядялась в лицо бывшего, внимательно прислушиваясь к словесному поносу, вычленяя из него слова-маркеры. Вот оно что. Вот оно значит как. Приглашение пришло. Бабка мужа была поволжской немкой, родилась здесь, немецкого не знала, всю жизнь была коммунисткой. Но это не помешало ее сыну отцу Вадика год назад подать запрос в Германию, и оказалось, что они все имеют право на какие-то привилегии, могут переехать, могут получить первоначальную поддержку. Если бы там за границей были родственники, то все сложилось бы проще. Но родственники не нашлись, поэтому требовалось длительное оформление документов, подача заявки и так далее. Марина всегда к этой идеи с переездом относилась прохладно и особо не вникала в тонкости. Вадик тоже не задумывался, свалив все на плечи родителей. А после развода, само собой, вообще было не до этого. И вот теперь, судя по всему, Марина и сын были очень нужны Вадиму, и совсем не потому, что так сильно хотелось восстановить семью. Вадим. Прервала она его излияние неожиданно твердым и даже грубым тоном. «Говори, чего ты хочешь от меня. Только давай честно». Вадик помолчал, видимо, решаясь, подбирая слова. «Понимаешь, м-м-м-м». Пришел ответ на запрос. «Нам разрешили въезд всем вместе. Родителям, мне и тебе сыном». «Поздравляю». Марина внимательно разглядывала бывшего, ожидая продолжения. Надо, чтобы семья была полной. Мы же так подавали документы. Вадим говорил тихо и уже не так уверенно, как вначале, о своих несуществующих чувствах. Да и вообще, если с ребенком-то там очень хорошее пособие, все можно на него жить. А если еще и там родить? Вадик, остановись! Марина вырвала руку из его ладони. откинулась назад с изумлением и брезгливостью, глядя на бывшего. «Остановись, Вадик, пока я на тебя еще смотреть могу. Давай на этом закончим». «Марин, ну почему?» Вадим неожиданно подался вперед, еле сдерживая, чтобы не повысить голос, не заорать. «Что ты здесь будешь делать? Здесь все прогнило уже. Работы нет, жизни нет, только остается, что он нажираться». Тебе нигде работы не будет, Марина покачала головой. Ты вспомни, когда последний раз на одном месте больше месяца задерживался. Опять ты про это. Он все-таки не выдержал, закричал. Да что ты понимаешь, дура? Почему я должен за три копейки горбатиться, как ты, хотя ты сейчас хорошо зарабатываешь, да? Пиздой, Вадим, ты дурак. Марина покачала головой, поднимаясь. как хорошо, что она больше никакого отношения к нему не имеет. «Конечно, дурак!» Он ухватил ее за руку, сжав до боли. «Всю жизнь тебя правильной девочкой считал, чистой! А ты, блядь, весь город знает, каким образом вы туда попадаете через хер директора и чем вы там торгуете! Да у вас там любую можно среди белой дня прийти и забрать, проститутка! У нас директор – женщина, дурак!» Марина дернула рукой, вырывая: "Спасибо за кофе. А цветы подари своей новой любовнице, чтобы не пропадали зря." Развернулась и, не слушая дальнейших оскорблений, вышла из кафе, свернула за угол, остановилась, привалившись к стене и растерянно потирая запястье с уже проступающими на нем красными следами от пальцев. на душе было на редкость погано и совсем не от грубых слов Вадима. Сегодня ему удалось окончательно разрушить даже то далёкое светлое, что было у них когда-то, то в память о чём она могла бы с ним общаться, поддерживать спокойные и даже тёплые отношения, несмотря на боль и предательство, потому что было когда-то нечто хрустальное, чистое, нежное. Между ними было, так ей казалось, а вот теперь уже не кажется. Скорее всего, она была ослеплена своим первым настоящим чувством, своим первым мужчиной, и это придавало его образу романтический ореол сияния, которое не померкло даже когда ее герой внезапно превратился в тролля. Ведь был же когда-то другим, ведь был. И внезапно стало так страшно, так тоскливо, потому что не был, придумала, поверила, полюбила дура, а он ее романтический принц, вот он, лентяй, бездельник, бабник, нахлебник, подлец. Тварь готовая обманывать своего сына и женщину, которой ему доверилась ради куска холлёвы, ради возможности жить припевающе, жрать, пить, получать деньги, пусть небольшие, но постоянные, мелкое, дешевое гнида. Марина выдохнула, провела рукой по щеке, с удивлением разглядывая мокрые пальцы. Ну уж нет, плакать из-за него она больше не будет, не стоит он того. Роясь в сумочке в поисках платка, натолкнулась на карточку, постояла, машинально проводя пальцами по тиснению, достала телефон и набрала номер.